Глава двадцать третья. Тиана Дисонре. Обжора. Аккуратные, блестящие маслом пельмешки лежали на тарелке, исходя ароматным паром. Невероятно соблазнительные, прямо-таки зовущие «Съешь меня, съешь». «Если так будет продолжаться дальше, я растолстею, и мне придется ложиться в капсулу, чтобы восстановить форму», — думала Тиана. Они уже несколько дней находились в гипере. Девушка откровенно заедала стресс, делая большие печальные глаза каждый раз, когда Герман пытался отлынивать от работы по кухне. Ничего не могла с собой поделать. «Я сама лечу к технофанатикам». Эта мысль даже ночью крутилась в голове, навевая совершенно дикие сновидения. То они с Германом захватывают центральную планету технофанатиков, и устраивают очередную революцию, теперь как у старых противников, то наоборот попадают в застенки, где им стирают память, а потом меняют органы на железные один за другим. Герман тоже переживал, но гораздо меньше, чем разведчица. Для напарника в этом путешествии не было ничего необычного. Технофанатики, кинары, содружество, странная туманность с призраками глубоководных тварей и зелеными коротышками. Все эти приключения — события одного порядка для землянина, но не для Тианы, технофанатики. Если она и думала когда-нибудь, что побывает на их планетах, в центре их владений, то тайно или будучи пленённой, но уж никак не в составе дипломатической миссии. «Дипломатическая миссия. Тоже мне!» — смеялась сама над собой Тиана. «Сами организовали, сами полетели». Втроем. Не так я себе представляла посольство в другое государство. В последнее время Тиана увлеклась историей. Читала все, что могла найти о жизни своего народа. Просматривала информацию о землянах с ноутбука Германа. И там, и там в посольство обычно попадали очень профессиональные люди, которые очень долго учились вести переговоры, имели высокий статус. Ну и дипломатическую неприкосновенность еще. Впрочем, высокий статус у нас есть, напомнила себе девушка. Входим в правящую верхушку народа. Еще и Гаврюша с нами. Вот будет весело, если технофанатики каким-то образом узнают, какой у него официальный статус. Интересно, они поймут, насколько это смешная ситуация? Может, стоило его оставить где-нибудь на планетах Кинаров для безопасности? а то, если нас захватят, одним махом лишат кинаров всей верхушки. Хорошо, что Герман напомнил, и мы поменяли перед отлётом процедуру смены правителя». Тиана тогда даже удивилась, насколько ответственно Герман к этому вопросу подошёл. «Обычно за парнем такое не водится. С помощью Гаврюши процедуру здорово упростили. Добавили возможность избрать нового правителя», коллективным соглашением девяти высших чиновников государства в случае смерти или добровольного оставления должности предыдущим, конечно же. Герман сам говорил, что это крайне ненадёжный и порочный способ, но изобретать что-то более вменяемое не было времени. Да и сообщать о таких изменениях никому, кроме Ирса, не стали, чтобы в соблазн не вводить. А то договорятся между собой всякие оппозиционеры, вроде того же Ивара Юсоме и устроят государственный переворот во время войны. Этим любая глупость может в голову прийти. Мысли о посольстве и о том, как будут справляться с натиском кальмаров Кинары, пугали и заставляли нервничать. Вот Тиана и пыталась заглушить нервы вкусной едой. Сама понимала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать. Германа даже пугал такой ее аппетит. По крайней мере, девушка замечала его круглые глаза за обедом. Было немного неловко. «Я просто нервничаю», — признавалась девушка. «Может, нужно было как-то получше подготовиться? Оружие побольше взять, отряд десантников». «Мы же не воевать едем», — ответил Герман. «Вот и не надо настраиваться на войну. А если диалог не сложится, ну тогда сбежим просто». «А если не сбежим?» Если они нам память сотрут, спросила Тиана. Тебе ли этого бояться? спросил Герман. Есть у меня уверенность, что надолго это не сработает. Ведь уже дважды всё восстанавливалось. Как думаешь, почему? я как-то спросила у Ивора, может ли такое быть? И он однозначно ответил, что нет. Нейродеструктор рвёт нейронные связи, отвечающие за воспоминания. «Восстановлению они не подлежат. Это считается в принципе невозможным». А когда я рассказала, что у меня память восстановилась, не поверил. Сказал, что я либо придумала, либо сама поверила твоим рассказам, либо оказался неисправным нейродеструктор. В общем, он выдал множество объяснений, ни одно из которых не подходит. Я прекрасно помню, что нейродеструктор сработал. Воспоминания вернулись уже потом. Я тоже об этом думал. «Долго», — кивнул Герман. «И у меня только одно объяснение. Это дело лап светлячка. Помнишь, он нам что-то такое дал только когда родился? Какие-то штуковины, которые в нас впитались. Я думаю, может, эта штука как-то помогает сохранять память. Может, воспоминания, личность, копируются на какой-то внешний носитель. И если мозг возвращается в норму, то воспоминания обратно копируются». «Звучит правдоподобно, если про такое вообще можно говорить правдоподобно. Но ты же понимаешь, что мы не сможем это проверить. Или подожди, Герман, ты что, хочешь попробовать?» «Нет, ну настолько я еще не рехнулся», — активно замотал головой напарник. «Мне мои воспоминания дороги, чтобы вот так вот ради проверки ими рисковать. Просто я теперь надеюсь, что эта опасность для нас не актуальна». Тиана посмотрела на парня подозрительно. «Но ведь Германа станет проверить, просто из любопытства». Но вроде бы сейчас он говорил всерьёз. «А ведь он потерять себя боится больше, чем смерти», с удивлением подумала девушка. Время, когда они выйдут из гипера, неумолимо приближалось, и с каждым днём предположения о том, что их ждёт в конечной точке путешествия, становились всё фантастичнее. Тиану бросало от «нас немедленно уничтожит, как только увидит», до «встретят с почётом, как первых за много тысячелетий представителей врага, пришедших с миром». Реальность, как всегда, оказалась где-то посередине. По крайней мере, поначалу. Когда Кусто вышел из гиперпространства, по корабельному времени была глубокая ночь, но никто, конечно же, не спал. Ничего необычного. На самом деле, суточные циклы они с Германом давно толком не соблюдают. Когда пора вставать, тогда и утро. Ликсы и крейсер технофанатиков вышли в одной из приграничных систем технофанатиков. Несколько минут повисели в пустоте, давая себя рассмотреть сканирующим системам. Адмирал в это время активно обменивался сообщениями с кем-то на той стороне. Кусто чувствовал мощный поток сигналов, исходящий от корабля, и принимаемый им. Какое-то время переговоры шли очень активно. Потом в системе повисла тишина. С орбиты одной из окраинных планет сошёл флот и направился навстречу пришельцам. «Вот и сходили с посольством», — мрачно подумала Тиана. Впрочем, быстро поправилась. Флот идёт не в атакующем порядке. Больше похоже на то, что их тоже опасаются. Ничего странного, кенары тоже так поступили бы. «Мало ли что говорит блудный адмирал». Может, его обработали, и теперь эта группа собирается устроить диверсию где-то в центральных мирах. Да, биолюбам такие хитрости не свойственны, но все течет, все меняется. Может, появился у них кто-то с фантазией. Предположения оправдались. Никто нападать на ликсов не стал, просто окружили со всех сторон и повисли. Наверняка еще и орудия нацелили и находятся в полной боевой готовности. Но таких подробностей даже Кусто на расстоянии разглядеть не может, а близко к ним пока не подходит. Где-то через час от побитого крейсера отделилась шлюпка и направилась к Кусто. «Бедный Лорин. Наверняка мучается от любопытства», — подумала девушка. «Мы-то сейчас всё узнаем». Впрочем, Кусто сразу передаст всё важное Лорину, так что мучиться ему недолго. Адмирал высадился в трюме, где его уже встречал Герман. Хотя из слияния не выходила, просто на всякий случай, но слушала внимательно. «Мое сообщение очень озадачило командование», — сообщил адмирал. «Они пока не могут принять решение, как отреагировать на ситуацию. Нас приглашают в столичный мир. Я считаю, что для вас это хороший знак. Если бы вас хотели пленить, это можно было бы сделать здесь». «Сейчас к вам подойдет линкор», и на ликсов выгрузят техническую аппаратуру связи, чтобы мне не приходилось передавать сообщения лично». «Окей, ждём тогда. Давай, железный дровосек, мы в тебя верим. И потом, это ведь и в твоих интересах». «Скажи, Герман, почему ты называешь меня железным дровосеком?» — вдруг спросил адмирал. «Потому что нужно же тебя как-то называть. Адмиралов много, даже у технофанатиков». Вот у этого флота, который нас сейчас окружил, тоже есть свой адмирал, правильно? Имени у тебя, я так понимаю, нет. Вот я и придумал прозвище. Вообще, мне немного странно, насколько безалаберно ваша ветвь кинаров относится к именам. Такое ощущение, что вы прям специально отказываетесь от индивидуальности. «Так и есть», — кивнул своей оскаленной зубастой маской адмирал. «Мы считаем каждый человек...» Это лишь винтик во всеобъемлющем механизме нашего народа. Но я хотел узнать, что означает это прозвище, которое ты мне дал». «Да ничего особенного», — Герман улыбнулся. «Есть у нас сказка, в которой был такой персонаж. Он еще хотел себе живое сердце». «У меня сердце живое», — кивнул адмирал. «Сейчас мне нужно идти, но в дальнейшем я бы хотел ознакомиться с этой сказкой». «Непременно расскажу». На этом встреча высоких договаривающихся сторон закончилась и снова потянулось ожидание. Спустя час к ним действительно подошел линкор, с которого в трюмку 100 передали аппаратуру. Тиана почему-то ожидала обычный внутрисистемный передатчик, но вместо этого получила установку межсистемной связи, довольно крупную и мощную. Их снова оставили на некоторое время. Сиана собиралась провести его в слиянии, но долго не выдержала. Не будут на них нападать, это ясно. Вот и нечего нервы жечь себе и Кусто. Он ведь тоже чувствует, что она на взводе. Вышла из слияния, оделась и пошла к Герману, который возился с передатчиком. Успела как раз к моменту, когда он заработал. Инструкцию, как пользоваться, им передали вместе с аппаратурой, так что сложностей не возникло. В первую очередь связались с адмиралом. «Я вижу, что вы уже готовы. Сейчас нам дадут разрешение на полет к столице, и мы отправимся», как всегда бесстрастно сообщил технофанатик. «Полет в гиперпространстве займет около пяти суток. Очень жаль, что мне не разрешили провести его с вами. Я и мои товарищи были бы счастливы говорить с Великим Кусто». «Ничего страшного, еще поговорим», Кустов в последнее время, наоборот, не слишком стремился просвещать технофанатиков. Тяне показалось, что после разговора с ней и Германом Тихоход немного испугался и теперь не знает, что делать с той кашей, которую заварил. Герман, видимо, это тоже почувствовал, потому что после того, как сеанс связи закончился, прямо спросил Кусто. «Дружище, ты чего, заднюю хочешь дать?» «Какую заднюю?» — удивился Тихоход. «Кому дать?» «Ну, в смысле, не хочешь больше пророком для технофанатиков быть?» «Не хочу», — согласился Ликс. «Вы меня так напугали, и я решил, что не стану больше их учить. Забудут постепенно, и все. Даже скажу им, что все это выдумал, и никакого амнисии на самом деле нет». «А вот тут ты ошибаешься, дружище». Напарник, кажется, напугался еще сильнее, чем Ликс. «Это же идея!» Ты ее уже заронил в их железные бошки. Теперь не вытравишь, уж будь уверен, и распространяться она будет, как пожар. Так что прости, мой хороший, но придется тебе их и дальше учить, иначе неизвестно, до чего они в результате додумаются самостоятельно. Нет уж, взял ответственность, так держи ее до конца». «И что же мне делать?» расстроился тихоход. Я ведь не знаю, к чему приведет то, что я им рассказываю. Вдруг у них инквизиция появится. На твоем месте я бы попытался смягчить. Как по мне, адептус механикус — очень суровая, строгая секта. Культ машин — это хорошо, технофанатикам подходит. Но можно же сказать, что те, кто не машины, тоже нужны и полезны. И вообще... Вовсе не обязательно стремиться к полному омашиниванию. Угодить Богу можно разными способами. В конце концов, человеческое тело — это тоже своего рода механизм, сам по себе, и довольно сложный, пусть и не совсем совершенный. Короче, придумай что-нибудь. Радикальные фанатики не нужны ни нам, ни самим технофанатикам. Извините за тавтологию. Тиана слушала и удивлялась. «Кто бы мог подумать, что когда-нибудь они будут рассуждать, к какому будущему вести целый народ технофанатиков?» «Страшная вещь религия», — в очередной раз подумала девушка. «Если бы захотел, Кусто мог бы поработить их всех. Главное, ему об этом не рассказывать, а то вдруг соблазнится неограниченной властью. Хотя Кусто вроде бы к такому не стремится». Технофанатики, наконец, выдали координаты и разрешили дальнейшее движение. Флот, который встретил Кеннаров, теперь будет их сопровождать. «Ничего удивительного», — покивал Герман, когда об этом услышал. «Не доверяют. Я бы тоже не стал оставлять каких-то мутных личностей без присмотра». «Но ты заметила, что адмирала никто судить не стал, и память стирать тоже? Как по мне, довольно показательно». Тиана и сама уже обратила внимание на это отличие. И было девушке горько и обидно. Почему технофанатики, которых на родине привыкли изображать жестокими, безжалостными и одновременно тупыми солдафонами, на деле оказались даже не добрее, а разумнее, чем кеннары? Такие различия не объяснишь сломанной системой управления. Тиану ведь не система управления отправила на промывку мозгов, как любит говорить Герман. Мы слишком равнодушны друг к другу, неожиданно решила девушка. Хуже того, мы не любим друг друга. По отношению к солдатам и пилотам это проявляется более ярко, но ведь и обычные мирные граждане относятся друг к другу так же. Это только познакомившись с Германом, я стала использовать такие понятия, как дружба, любовь, а раньше о них даже не задумывалась. Интересно. У технофанатиков также. Выяснить этот вопрос Тиана рассчитывала совсем скоро. До столичной системы всего пять дней гиперпространства, а потом можно будет увидеть жизнь противников изнутри. Опасения, что их попытаются пленить или убить, девушку больше не беспокоили. Если до сих пор так не поступили, то, скорее всего, и после не станут. Тут Герман прав. Столичная система технофанатиков поразила сразу. Из гиперпространства выходили, естественно, в слиянии, и как только реальный космос проявился, Тиана замерла прямо-таки в прострации, настолько удивительный и необычный открылся вид. И девушка чувствовала, поражена не только она сама. Герман, да и Кусто тоже глазам своим не верит. В первый момент девушке показалось, что технофанатики превратили в гигантское жизненное пространство весь пояс жизни системы. Местные жители оплели металлическими конструкциями орбиту центральной планеты системы. Поверить в это было невозможно. Девушка искала признаки того, что это лишь первое, внешнее впечатление. Но чем дальше она смотрела, чем больше она замечала, тем точнее убеждалась. Мне кажется, всё так и есть. Циклопическое металлическое кольцо, в котором как бусина на браслете застыла планета, действительно существует. Оно не сплошное, скорее состоит из ажурной, тончайшей металлической вязи. По космическим меркам тончайшей, конечно же. И это не планета бусина скользит по нему, а сам браслет вращается вместе с планетой вокруг звезды. Но разве это так уж важно? Минут пять девушка пыталась разглядеть какие-то разрывы в браслете, но так и не нашла. Он действительно сплошной. Если представить безумца, который захочет пройти пешком по орбите планеты, он сможет это сделать. В некоторых местах части браслета связывают совсем тонкие ниточки трехкилометрового диаметра, но они есть, и наверняка по ним можно пройти. Тиана была восхищена мощью и красотой этого сооружения и одновременно обижена. «Почему какие-то технофанатики сделали такое, а мы нет?» И совсем не важно, что разведчица не понимает, для чего это сооружение могло понадобиться. Даже наоборот, еще обиднее. Еще и не понимает. Скорее всего, можно было обойтись и так. Они сделали его просто потому, что могут и даже, кажется, не видят в этом ничего удивительного, необычного. Адмирал на своем побитом крейсере действительно ушел было довольно далеко вперед, пока не сообразил, что гости за ним не следуют, а так и продолжают висеть в точке выхода, окруженные сопровождающими. Или конвоирами, как утверждал Герман. «Так, нужно выйти из слияния, а то нас, наверное, уже вызывают».